«То не ведаю. Убьет верно. аливиру потребует. Готово». Девушка выключила газ и повернулась к нему. Радостно сообщила. «Можно кушать. Можно я положу тебе в тарелку? Тогда потом ее можно будет помыть». «Какие у тебя красивые глаза! Ух ты! Разные! Один голубой, другой зеленый». Молодой человек коснулся губами сперва одного, потом другого. «Ты не хочешь кушать?» «Горячая, пусть остынет!» Кирилл увлек ее за собой к постели. И, разумеется, не рассчитал времени. К тому моменту, когда он все же вскочил и стал лихорадочно одеваться, уже откровенно опаздывая на работу, завтрак успел остыть. Впрочем, молодой человек, в секунду проглотив яичницу, ничуть не огорчился. У него колыхнулась была идея взять Урсулу с собой или оставить ей ключи. Но мимолетный взгляд, брошенный на одежду девушки, ответил на все вместо гостя. Ходить в таком костюме по городу было невозможно. Если, конечно, не хочешь в очередной раз иметь беседу с представителями МВД. — Я... — Урсула, ты оставайся, а я попытаюсь вырваться пораньше. Ага. — Воля твоя, мой господин, — склонила на голову. — Урсула, я же... Кирилл запнулся, поняв, что времени на новое пререкание нет, торопливо поцеловал ее в губы и выскочил за дверь, уронив одно лишь слово. — Жди. Он пулей вниз, прыгнул в машину... и на этот раз, не прогревая ее ни секунды, сразу сорвался с места, благо к восьми утра парковка уже успела наполовину опустить. Точно так же, выигрывая секунды, он мчался всю дорогу, пока не уткнулся передними колесами в тротуар перед парадным входом музея. «Сегодня ты припозднился», — заметил Лешка Егоров. Скучая за загородкой у входа. Пробки, что ли? Еще какие? Тяжело выдохнул Кирилл. Целый час стоял. Бывает. Авария, наверно. Как вчера. Долго милиция пытала. К концу дня отпустили. В новостях показывали. Вечером смотрел. Кем девица, кстати, оказалась? Так и не призналась. Менты личность обещали установить. «Да? А прокурорша по зомби-ящику сказала, что искать не станут. Ущерба у нас в музее нет, значит, искать незачем». «Ну да, нету», — согласно кивнул Кирилл. «А манекен?» «Какой?» «Ну, этот татарский, из которого она типа в человека обратилась, это как теперь? Он ведь тоже денег стоит». На балансе состоит. — Не состоит, — сообщил подошедший к вахте парень в синем халате. Манекен был сдан на ответственное хранение, так и в журнале написано. И кое-кого убить мало за то, что эту девицу без спросу из запасников в зал вытащил. — Это не моя идея, Аркаша, — мотнул головой Кирилл. — Директор приказал. Мы ведь имеем право выставлять экспонаты, что на ответственном хранении, правильно? Иначе зачем их брать? — Верно, верно, — согласился парень. — Но только когда хозяин с распиской придет, я его к тебе отправлю. Сам станешь договариваться. — Хозяина как зовут, не помнишь? — Олег Середин. — Как? — аж передернул реставратора. Олег Середин, если тебе так интересно, могу уточнить в журнале. Да нет, не нужно, я уже расслышал. Слушай, а ты мне тысяч пять до получки не одолжишь? Похоронам готовишься. Правильно. Этот тип, который Олег, малый, крепкий, решительный, у меня глаз наметан, сожрет живьем. Умеешь ты поднять настроение, Аркаша. Так что, одолжишь? — С собой нет. В мастерскую после обеда подойди. Только не забудь помянуть меня в завещании. А хоть так что-то вернется. Получив после полудня деньги, Кирилл слинял с работы. По дороге домой завернул на рынок, купил дешевый сарафан. Поднялся в квартиру, напрягшись внутренне, открыл дверь. и облегченно вздохнул. Бурсула была здесь, стояла у окна, созерцая двор с высоты восьмого этажа. «Привет — Привет! — улыбнулся ей Кирилл. — Вот, примерь, пожалуйста. «Ты — Ты-то мне? — восхитилась девушка. — Ой, какой красивый! — Не лучшая одежда, конечно, — вздохнул молодой человек. — Но если подойдет... то в нем ты сможешь дойти до магазина и там и купим все остальное ух ты как здорово урсула кинулась ему на шею и крепко расцеловала поездка в торговый центр отняла у кирилла остаток дня и остатки денег включая те что он одолжил до нем зато теперь его спутница была одета привычно и естественно с ног до головы Причем самые насущные предметы были куплены в трех экземплярах. Стараясь забыть про срок очередной выплаты по кредиту, реставратор остановился у парадной, начал выгружать из багажника сумки и пакеты. «Привет, приятель!» Невесть откуда появившийся щекастый знакомый похлопал его по плечу. «Как дела?» «Правду сказать или как?» Захлопнул Кирилл в багажник. "Чё, так хреново?" А отмахнулся молодой человек и начал собирать все сумки на пальцы рук. "Урсула, дверь открой, пожалуйста." «Но "Она же не умеет. Давай я помогу, только на один вопрос ответь. Ты ничего странного в последнее время не замечал? Не считая знакомства с тобой?" уточнил реставратор «Да. Ну, если не считая знакомства, тогда вообще все, что я заметил в последние сутки, кажется... В общем, странным это очень мягко сказано. Меня, кстати, Виктором зовут». Неожиданно протянул руку щекастый. Кирилл поставил сумку на землю, пожал протянутую руку реставратор. «У меня такое чувство, приятель». что у тебя возникли финансовые затруднения. Многозначительно кивнул на покупки новый знакомый. — Что, хочешь отсыпать чемодан денег? — поморщился от укола в больное место молодой человек. — Хочу предложить работу. Оплата вдвое выше, чем в музее. Двадцать тысяч аванс. Деньги немедленно. Согласен? — Смотря что нужно делать. — Осторожно, — уточнил Кирилл. — Не приближаться к музею. — Не понял, — не понял реставратор. Виктор вынул из кармана пачку тысячных купюр, не спеша, обстоятельно отсчитал двадцать штук и протянул молодому человеку. — Звони. Говори, что берешь отпуск за свой счет, и они твои. Дальше все как обычно. Получка и аванс. «Это розыгрыш?» «А ты все еще веришь в розыгрыши, Кирилл?» — рассмеялся щекастый парень. «Я думал, ты уже понял, что все происходит всерьез. Ты можешь мне все это хоть как-то объяснить?» «Могу», — согласился новый знакомый. «Но для начала давай зайдем в дом». — Ни к чему нам всем на улице маячить, особенно Урсуле. — Давай часть сумок заберу, а то ты похож на новогоднюю елку.